Глава 14. Осмельтесь быть посредственным. Способы преодоления перфекционизма. Я призываю вас стать посредственным. Эта перспектива кажется вам унылой и скучной. Очень хорошо. Попробуйте так пожить всего один день. Примите вызов. Если согласитесь, я предполагаю, что произойдут две вещи. Во-первых, у вас не очень-то хорошо получится быть посредственностью. Во-вторых, несмотря на это, вы получите большое удовлетворение от того, что будете делать. Оно будет гораздо выше обычного. Если вы попытаетесь сохранить эту посредственность, подозреваю, что это удовлетворение будет увеличиваться и превратиться в радость. Вот о чем эта глава. О том, как научиться побеждать перфекционизм и наслаждаться своей добычей в виде чистой радости. Подумайте вот о чём. К просветлению ведут две двери. На одной табличка «Совершенство», а другая — «Посредственность». Дверь совершенства богато украшена, привлекательна и соблазнительна. Она вас манит. Вы стремитесь пройти именно через неё. Дверь «Посредственность» кажется серой и обычной. Фу, кому она нужна? Итак, вы пытаетесь пройти через «Дверь совершенства» и каждый раз натыкаетесь на кирпичную стену. Если вы всё же пытаетесь преодолеть её, это заканчивается разбитым носом и головной болью. По ту сторону двери посредственность, напротив, оказывается волшебный сад. Но вам, возможно, никогда не приходило в голову открыть эту дверь и взглянуть, что за ней. Вы мне не верите? Я так и думал, да вы не обязаны. Я хочу, чтобы вы сохраняли скептицизм Он говорит о здоровой рассудительности. Но в то же время я призываю вас проверить мое утверждение. Докажите, что я не прав. Подвергните мое заявление проверке. Пройдите через дверь посредственность и побудьте за ней всего один день. Возможно, вы будете в восторге. Позвольте мне объяснить, почему. Совершенство — это абсолютная иллюзия. Во Вселенной его просто не существует. Совершенства нет. Это действительно величайший обман на свете. Он обещает процветание, а приносит одни страдания. Чем больше вы стремитесь к совершенству, тем сильнее будет разочарование, потому что оно всего лишь абстракция, концепция, которая не встраивается в реальность. Все можно улучшить, если посмотреть внимательно и критически. Каждого человека, каждую идею, каждое произведение искусства, каждое умение. Абсолютно все. Итак, если вы перфекционист, то гарантированно окажетесь неудачником во всем, что бы ни делали. Посредственность – это еще одна иллюзия, но это полезный обман. Она похожа на игровой автомат, который отдает вам полтора доллара за каждый брошенный в него доллар. Она обогащает вас во всех отношениях. Если вам интересно изучить эту причудливую гипотезу, давайте начнем. Но будьте осторожны, не позволяйте себе становиться слишком посредственным, Ведь такая эйфория может быть непривычна. В конце концов, лев может съесть именно столько мяса, сколько добыл на охоте. Вы помните Дженнифер, начинающую писательницу, страдающую перфекционизмом, о которой я рассказывал в главе 4? Она жаловалась, что друзья и психотерапевты постоянно говорили ей не быть такой перфекционисткой, но никто так и не удосужился сказать ей, как это сделать. Эта глава посвящена Дженнифер. Она не единственная, кто испытывает подобные трудности. На лекциях и семинарах психотерапевты часто просили меня подготовить практическое руководство, которое проиллюстрировало бы те 15 методов, которые я разработал для преодоления перфекционизма. Что ж, вот это руководство. Эти методы работают. Вам нечего бояться и нечего терять, потому что эффект не является необратимым. Пункт первый. Лучшая отправная точка для борьбы с перфекционизмом — это мотивация к поддержанию настроя. Составьте список преимуществ и недостатков перфекционизма. Вы можете быть удивлены, заметив, что перфекционизм не в ваших интересах. Как только вы поймёте, что он вам никак не помогает, вы, скорее всего, откажетесь от него. Список Дженнифер включал одно достоинство и семь недостатков перфекционизма. Подробнее вы можете посмотреть в печатной версии книги. Она сделала вывод, что перфекционизм ей явно не выгоден. Теперь составьте свой собственный список. Закончив, переходите к следующему пункту. Пункт второй. Используя свой список преимуществ и недостатков перфекционизма, можете провести несколько экспериментов и проверить некоторые из предположений о преимуществах. Как и многие люди, вы, вероятно, думаете, без перфекционизма я был бы ничем. Я бы не смог эффективно работать. Готов поспорить, вы никогда не проверяли эту гипотезу, потому что вера в собственную несостоятельность — это автоматическая привычка, от которой вам никогда не приходило в голову избавиться. Вы когда-нибудь думали, что, возможно, вы достигли успеха несмотря на перфекционизм, а не благодаря ему? Этот эксперимент позволит вам увидеть истину. Попытайтесь применить различные стандарты к вашим делам, чтобы посмотреть, насколько работа отвечает высоким, средним и низким стандартам. Результаты могут вас удивить. Я делал это с текстами, психотерапевтической практикой и пробежками. Во всех случаях я был приятно удивлен, обнаружив, что, понижая стандарты, я не только более уверен в том, что делаю, но и стараюсь выполнять задачу более эффективно. Например, впервые в жизни я начал бегать в январе 1979 года. Я живу в очень холмистой местности и изначально не мог пробежать больше 200 или 300 ярдов, не останавливаясь и не переходя на шаг. Каждый день я ставил перед собой цель пробежать немного меньше, чем накануне. Эффект заключался в том, что я всегда мог легко выполнить эту задачу. Тогда я чувствовал себя так хорошо, что это подталкивало меня бежать дальше и каждый шаг приносил радость. Это было больше, чем я собирался сделать. В течение нескольких месяцев я так натренировался, что мог пробежать 7 миль по довольно пересеченной местности в достаточно быстром темпе. Я до сих пор придерживаюсь своего главного принципа пытаться достичь меньшего, чем накануне. Благодаря этому правилу я никогда не чувствую себя расстроенным или разочарованным, когда бегаю. Было множество таких дней, когда из-за болезни или усталости я действительно не мог бежать далеко и быстро. Сегодня, например, я пробежал только четверть мили, потому что простуженные, легкие заявили «ни шагу дальше». Так что я сказал себе, это именно столько, сколько я и намеревался пробежать. И был доволен, потому что достиг цели. Попробуйте этот способ. Выберите любое занятие. И вместо того, чтобы нацеливаться на 100%, попробуйте поставить себе планку 80, 60 или 40%. Затем вы увидите, сколько удовольствия получите от такого занятия и насколько окажетесь продуктивны. Осмельтесь нацелиться на средний результат. Это требует отваги, но вы можете удивить себя. Пункт 3. Если вы неисправимый перфекционист, то полагаете, что без стремления к совершенству не сможете наслаждаться жизнью по полной и найти истинное счастье. Можете проверить это предположение, используя листок антиперфекционизма, таблицу из трех колонок, занятие, насколько эффективно это выполнено, от нуля до ста процентов, и сколько удовлетворения это принесло, от нуля до ста процентов. Запишите, насколько большое удовлетворение вы получаете от самых разнообразных занятий. Например, почистить зубы, съесть яблоко, прогуляться по лесу, подстричь газон, позагорать, подготовить отчет для работы и так далее. Теперь оцените, насколько совершенно у вас получается выполнять каждое из этих действий, от нуля до ста процентов. А также отметьте, сколько удовлетворения они принесли, также по шкале от нуля до ста процентов. Это поможет вам разрушить иллюзорную связь между совершенством и удовольствием. Вот как это работает. Ранее я упоминал врача, который считал, что всегда должен быть совершенным. Независимо от достижения, он постоянно повышал планку, а затем чувствовал себя несчастным. Я сказал ему, что он чемпион Филадельфии по мышлению «все или ничего». Он согласился с оговоркой, что просто не знает, как это исправить. Я убедил его провести небольшое исследование собственного настроения и достижений с помощью листка антиперфекционизма. На выходных ему пришлось чинить дома сантехнику, потому что у него прорвало трубу и затопило кухню. Он не был профессиональным сантехником, однако ему удалось починить трубу и навести порядок. В своем листе он отметил, что был удовлетворен на 99%. Так как он пытался чинить трубу впервые, он оценил свой профессионализм всего на 20%. У него получилось выполнить эту задачу, но на нее ушло много времени, и потребовалась подробная консультация соседа. И напротив, у него оказались низкие оценки по удовлетворенности от некоторых дел, которые он выполнил отменно. Опыт с листком антиперфекционизма убедил его, что не обязательно быть совершенным в чем-то, чтобы получить от этого удовольствие. И более того, если стремиться к совершенству и делать работу идеально, это не обязательно принесет счастье, а чаще даже будет приносить меньше удовольствия. Он заключил, что может либо отказаться от навязчивого стремления достичь совершенства и начать жить продуктивно и радостно, либо решить, что счастье не так приоритетно и упорно стремиться к величию, довольствуясь душевной болью и невысокой продуктивностью. А что бы выбрали вы? Попробуйте заполнить листок антиперфекционизма и проверить себя. Пункт 4. Давайте представим, что вы решили отказаться от перфекционизма в пробном режиме, просто чтобы увидеть, что произойдет. Как бы то ни было, у вас могло остаться убеждение, что вы и правда способны достичь совершенства, по крайней мере, в каких-то областях, если будете прилагать достаточно усилий, и если вы его достигнете, произойдет чудо. Давайте снова проверим, насколько адекватна эта цель. Бывают ли такие случаи, когда совершенство – всё-таки становится реальным. Лично вы сталкивались хоть с чем-то настолько совершенным, что оно не требовало улучшения. Чтобы это проверить, прямо сейчас оглянитесь и подумайте, как можно улучшить то, что видите. Например, оцените чью-либо одежду, букет, яркость и чёткость изображения в телевизоре, голос певца, эффективность этой головы, всё, что угодно. Я верю, что вы всегда можете найти, что улучшить. Я сам впервые делал это упражнение, когда ехал в поезде. Большинство увиденного, например, грязные ржавые рельсы, было столь очевидно несовершенно, что я мог с легкостью найти массу возможностей для улучшения. Затем у меня возникла проблема. Молодой темнокожий мужчина с кудрявыми волосами. Его черты были настолько четкими и скульптурными, что я не мог придумать, как еще его улучшить. Я начал паниковать, потому что понял, вся моя антиперфекционистская философия оказалась под угрозой. Затем я внезапно обнаружил седину в его волосах. Значит, они были не так уж совершенны. Приглядевшись, я увидел, что несколько волосков были слишком длинными и неаккуратно торчали. Чем внимательнее я приглядывался к молодому человеку, тем больше неровно подстриженных кончиков замечал. На самом деле их были сотни. Это убедило меня, что любой идеал несовместим с реальностью. Так почему бы от него не отказаться? Вы гарантированно проиграете, если будете ориентироваться на идеал чего бы то ни было, которому никогда не сможете соответствовать. Так зачем себя изводить? Пункт пятый. Еще один способ победить перфекционизм – это преодолеть страх. Вы можете не осознавать, что за перфекционизмом всегда скрывается страх. Именно он является топливом, питающим ваше желание оттачивать все до совершенства. Если вы решите отказаться от перфекционизма, возможно, захотите сначала преодолеть этот страх. Вы готовы? В конце концов, в перфекционизме есть свои плюсы. Он вас защищает. Он может защитить вас от критики, риска неудачи или неодобрения. Если вы будете делать что-то не так идеально, то сперва можете почувствовать неуверенность, как будто вот-вот произойдет большое землетрясение. Если вы недооцениваете роль страха в поддержании перфекционистских привычек, то щепетильность людей-перфекционистов может казаться вам непостижимой или раздражающей. Например, существует странный недуг, известный как компульсивная медлительность, при которой больной настолько одержим доведением вещей до нужного состояния, что простые повседневные задачи могут полностью его поглотить. Один адвокат, страдающий этим жестоким расстройством, чрезмерно увлекся видом своих волос. Каждый день он часами стоял перед зеркалом с гребнем и ножницами, внося коррективы. Он настолько увлекся этим, что ему пришлось отказаться от юридической практики, чтобы у него было больше времени на заботу о своих волосах. Каждый день его волосы из-за бесконечного подравнивания становились все короче и короче. В конце концов, от них осталось едва полсантиметра. Затем он стал беспокоиться по поводу линии роста волос и начал подбревать ее, чтобы она выглядела как надо. Каждый день линия волос отступала все дальше и дальше, пока в конце концов он не побрился на лосо. Затем он почувствовал облегчение, и позволил волосам снова отрасти, надеясь, что они вырастут ровно. После этого он снова начал их подравнивать, и этот цикл повторялся снова и снова. Этот нелепый ритуал продолжался годами и полностью лишал его трудоспособности. Такой случай может казаться крайностью, но он далеко не самый тяжелый. Существуют и гораздо более серьезные проявления этого расстройства. Хотя странные привычки жертв этого заболевания могут казаться абсурдными, они зачастую приводят к трагическим результатам. Подобно алкоголикам, эти люди могут принести в жертву своим навязчивым привычкам карьеру и семью. Вы тоже можете жестоко поплатиться за свой перфекционизм. Что движет этими чересчур щепетильными людьми, страдающими от гиперконтроля? Они безумны? Обычно нет. Страх. Вот что движет ими в преувеличенном стремлении к совершенству. В тот момент, когда они пытаются перестать делать то, что делают, их охватывает сильнейшее беспокойство, которое вскоре перерастает в полный ужас. Он заставляет их возвращаться к навязчивому ритуалу в жалкой попытке почувствовать облегчение. Заставлять их отказаться от перфекционистской навязчивости все равно, что пытаться убедить человека разжать пальцы, которыми он цепляется за край скалы навязчивые тенденции в гораздо меньшей степени, вы могли заметить и у себя. Вы отчаянно пытались отыскать потерянный карандаш или ключ, который забыли положить на место, хотя знали, что лучше всего забыть о нем на время и подождать, пока он сам попадется на глаза. Вы делали это, потому что не могли остановиться. Пытаясь это сделать, вы чувствовали себя некомфортно и начинали нервничать. Вы чувствовали себя не в своей тарелке без этой потерянной вещицы, как будто с ней был связан смысл вашей жизни. Одна из техник по преодолению этого страха называется снижение тревожной реакции. Ее главный принцип просто очевиден. Вы отказываетесь поддаваться навязчивой привычке и позволяете страху и дискомфорту охватить вас. Упрямо держитесь и не поддавайтесь, несмотря на все расстройство. Позвольте неприятным чувствам достичь пика. Спустя какое-то время навязчивый импульс начнет угасать и, наконец, исчезнет полностью. В этот момент, на это может уйти от 10-15 минут до нескольких часов, вы одержали победу. Вы победили свою навязчивую привычку. Давайте возьмем простой пример. Предположим, вы привыкли по нескольку раз проверять, заперт ли дом или машина. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы проверить один раз, но больше... Это уже излишне и бессмысленно. Припаркуйте машину, заприте ее и уходите. Самое главное, не проверяйте, закрыты ли двери. Вам будет неуютно. Вы будете пытаться убедить себя вернуться и просто убедиться. Не надо. Вместо этого каждую минуту записывайте уровень тревоги в форму снижения тревожной реакции, до тех пор, пока тревога не утихнет. В этот самый момент вы победили. Часто одного раза достаточно, чтобы навсегда избавиться от привычки. Данная форма представляет собой таблицу из трех колонок «Время», «Процент дискомфорта» и «Автоматические мысли». Или вам может понадобиться повторить несколько раз и потом время от времени проводить иммунизацию. Многие вредные привычки не выдерживают подобного испытания, в том числе различные проверочные ритуалы, выключена ли плита, упал ли конверт в почтовый ящик и так далее, ритуалы чистоты, компульсивное мытье рук или зацикленность на уборке в доме и другие. Если вы готовы освободиться от этих склонностей, я думаю, техника снижения тревожной реакции окажется весьма полезной. Пункт шестой. Вы, возможно, спрашиваете себя о происхождении сумасшедшего страха, который принуждает вас к компульсивным перфекционистским действиям. Для разоблачения скрытого убеждения, которое является причиной вашего непреклонного, напряженного подхода к жизни, можете использовать технику падающей стрелы, описанную в главе 10. -й. Фред – студент, который был настолько обеспокоен тем, чтобы написать курсовую как надо, что бросил университет на целый год. Он хотел поработать над ней и избежать ужаса от сдачи работы, которая будет не полностью его удовлетворять. Фред вернулся в университет, когда почувствовал, что готов сдать курсовую, но обратился за помощью в борьбе с перфекционизмом, потому что понял, что при таком подходе на учебу в университете может понадобиться слишком много времени. Он снова столкнулся со своим страхом, когда от него потребовали сдать еще одну курсовую в конце первого семестра. На этот раз профессор поставил Фреду ультиматум – сдать работу до 6 часов вечера в установленный день, или с него будет сниматься по одному баллу за каждый день просрочки. Поскольку у Фреда был сносный черновик работы, он понял, что будет нецелесообразно улучшать его и вносить исправление, и неохотно сдал курсовую в 16.55, зная, что в ней есть неисправленные орфографические ошибки, а некоторые разделы его не полностью устраивают. В момент сдачи работы его начало охватывать беспокойство. С каждой минутой оно увеличивалось, И вскоре Фреда охватила такая сильная паника, что поздно вечером он позвонил мне. Он был убежден, что с ним случится что-то ужасное, потому что он сдал несовершенную работу. Я предложил воспользоваться методом падающей стрелы, чтобы точно определить, чего Фред так боялся. Его первая автоматическая мысль была такой, я не очень хорошо написал работу. Он записал ее, а затем спросил себя, даже если это так, почему это является проблемой? Этот вопрос породил следующую расстраивающую мысль, скрывающуюся за первой. Фред записал и эту мысль, которая пришла ему на ум, и продолжал использовать метод падающей стрелы, выявляя свои страхи на всё более глубоком уровне. Он снимал один слой луковицы за другим, пока не достиг самой глубокой причины возникновения паники и перфекционизма. Потребовалось всего лишь несколько минут, и его скрытое убеждение всплыло наружу. Первое. Одна ошибка, и моя карьера будет разрушена. Второе. Окружающие требуют от меня совершенства и успеха и подвергнут астракизму, если я не оправдаю их ожиданий. Записав свои расстраивающие автоматические мысли, Фред определил ошибки мышления. Чаще всего возникали три типа искажений. Мышление «все или ничего», чтение мыслей и ошибка предсказания. Из-за этих искажений он оказался в ловушке ограниченного, навязчивого, перфекционистского, зависимого от одобрения отношения к жизни. Замена на рациональные ответы помогла ему понять, насколько необоснованными были его опасения, и его паника потеряла былую остроту. Однако Фред был настроен скептически, потому что не был полностью убежден, что катастрофа предотвращена. Ему нужны были фактические доказательства, которые помогут в этом убедиться. Поскольку он все время отгонял слонов, трубя в горн, он не был уверен, что они его не затопчут, как только горн замолчит. Через два дня Фред получил необходимые доказательства. Он забрал работу, на первой странице которой стояла «Отлично!». Профессор исправил опечатки и написал содержательный комментарий, в котором похвалил работу и дал ряд полезных рекомендаций. Если вы собираетесь избавиться от перфекционизма, для начала придется испытать дискомфорт, как это сделал Фред. Это может стать прекрасной возможностью узнать происхождение ваших страхов с помощью техники падающей стрелы. Вместо того, чтобы бежать от страха, оставайтесь на месте и встретьтесь с ним лицом к лицу. Спросите себя, чего я боюсь, что может случиться при наихудшем исходе. Затем запишите свои автоматические мысли, как это сделал Фред и начните блефовать. Сперва будет страшно, но если вы вытерпите это до конца и на время смиритесь с дискомфортом, то победите свои страхи, потому что они в конечном счете основаны на иллюзиях. Радость, которую вы испытаете, превратившись из беспокойного человека в воина, может стать началом более уверенного подхода к жизни. Возможно, у вас возникла следующая мысль. Предположим, Фред действительно получил отметку «ниже отлично», Что тогда? На самом деле, обычно этого не случается, потому что в своем перфекционизме вы привыкли так сильно перестраховываться, что, как правило, можете значительно ослабить усилия без заметного снижения фактической производительности. Тем не менее, неудачи могут случаться и случаются, и никто от них полностью не застрахован. Может быть, полезно заранее подготовиться к тому, что они могут произойти, чтобы извлечь из этого опыта пользу. Это получится, если вы настроите себя на установку «проиграть невозможно». Как извлечь выгоду из фактической неудачи? Очень просто. Напоминайте себе, что от этого ваша жизнь не разрушится. На самом деле, получить хорошо, будучи круглым отличником, это одна из лучших вещей, которые могут с вами случиться. Ведь благодаря этому вам придется столкнуться со своей человеческой природой и принять ее. Это приведет к личностному росту. Настоящая трагедия происходит, когда студент настолько умен и навязчиво трудолюбив, что путем невероятных личных усилий успешно минует любую возможность неудачи и оканчивает в на совершенные и посредственные отлично. Парадокс в этой ситуации заключается в том, что успех имеет опасный эффект. Такой студент рискует превратиться в калеку или раба, чья жизнь становится навязчивой попыткой убежать от страха быть менее совершенным. У таких людей карьеры изобилуют достижениями, но жизнь часто бедна на радости. Пункт 7. Еще один способ преодоления перфекционизма заключается в ориентации на процесс. Это означает, что оценивая то или иное действие, вы концентрируетесь скорее на процессе, а не на результате. Когда я начал практику, у меня было ощущение, что на каждой сессии я должен безупречно работать с каждым пациентом. Я думал, что мои пациенты и сверстники ожидали от меня этого, и поэтому целыми днями самозабвенно работал. Когда пациент отмечал, что сессия оказалась для него полезной, я говорил себе, что это успех, и чувствовал себя королем мира. И напротив, когда пациент ходил вокруг да около или негативно реагировал на сессию, Я чувствовал себя несчастным и говорил себе, что потерпел неудачу. Я устал от этих американских горок и поделился проблемой с коллегой доктором Бекком. Его комментарии были очень полезными, поэтому я изложу их вам. Он предложил мне представить, что я шофер и каждый день езжу в мэрию. В некоторые дни на светофорах в основном горит зеленый, и я быстро добираюсь до места». А в другие дни я постоянно попадаю на красный свет светофора, стою в пробках, и поездка занимает гораздо больше времени. Мои водительские умения не меняются. Так почему бы каждый день не чувствовать себя одинаково удовлетворенным той работой, которую я делаю? Он предложил мне потренироваться и взглянуть на вещи по-новому, не пытаясь делать свою работу идеально со всеми пациентами. Вместо этого я мог бы постоянно прикладывать усилия на каждой сессии, независимо от реакции клиента и так мог бы всегда гарантировать себе стопроцентный успех. Какие процессориентированные цели можно поставить, будучи студентом? Можно сделать своей целью первое – посещать лекции, второе – внимательно слушать и делать записи, третье – задавать уместные вопросы, четвертое – посвящать каждому предмету определенное время каждый день в перерывах между занятиями. Пятое. Каждые 2-3 недели перечитывать записи, сделанные во время занятий. Все эти процессы вы можете проконтролировать, поэтому успех гарантирован. А итоговая оценка, напротив, не подвластна вашему контролю. Она зависит от того, как профессор чувствует себя в этот день, насколько хорошо справились другие ученики, какие критерии он применяет и так далее. Какие процессориентированные цели вы могли бы установить, если ищете работу? Вы можете, первое, одеться так, чтобы создать образ уверенного, располагающего к себе человека. Второе, попросить компетентного друга отредактировать ваше резюме и правильно его оформить. Третье, сделать потенциальному работодателю один или несколько комплиментов во время собеседования. Четвертое, проявить интерес к компании и попросить сотрудника, проводящего собеседование, рассказать о себе. Пятое. Когда потенциальный работодатель расскажет вам о работе, скажите что-нибудь положительное и оптимистичное. Шестое. Если сотрудник, проводящий собеседование, позволит себе критическое или негативное замечание о вас, немедленно согласитесь, используя метод обезоруживания, приведенный в главе шестой. Например, во время переговоров с потенциальным издателем печатной версии этой книги, редактор в дополнение к нескольким положительным замечаниям высказал ряд негативных. Техника обезоруживания очень помогла мне сгладить процесс потенциально трудных обсуждений. Вот один из примеров. Редактор. «Доктор Бёрнс, ряд моментов вызывают у меня беспокойство. Мне кажется, вы уделяете слишком много внимания симптоматическому улучшению здесь и сейчас. Не упускаете ли вы вопрос о причинах и источниках депрессии?» В первом черновике книги я написал несколько глав о скрытых убеждениях, которые вызывают депрессию. Но, видимо, редактора они не впечатлили, или она их вообще не прочла. Я мог занять оборонительную позицию, которая бы только настроила редактора против меня и заставила бы ее почувствовать угрозу. Вместо этого я решил обезоружить ее. Дэвид. Это отличное предложение, и вы абсолютно правы. Я вижу, что вы внимательно ознакомились с рукописью и очень благодарен вам за идеи. Читатели, очевидно, хотели бы узнать больше о том, почему они впадают в депрессию. Это поможет им избежать депрессивных эпизодов в будущем. Как вы думаете, может, стоит изложить материал в главе про скрытые убеждения более подробно? Можно добавить еще одну главу, которая будет служить введением к ней, и назвать ее «Раскрывая глубинные причины депрессии». Редактор. Хорошая идея. Дэвид. Какие еще критические замечания у вас есть по поводу книги? Я бы хотел услышать как можно больше. Затем я снова и снова находил способ согласиться с критическими замечаниями и поблагодарить редактора за предложение. Моя благодарность была довольно искренней, ведь я еще толком не умел писать тексты для широкой публики, а редактор была очень талантливой и опытной. Она могла дать столь нужные мне советы. Мой стиль ведения переговоров дал ей понять, что я ее уважаю, и мы сможем наладить продуктивные рабочие отношения. Предположим, что во время этой встречи я бы концентрировался на результате, а не на процессе переговоров. Я был бы напряжён и обеспокоен только одним, согласятся ли издать мою книгу или нет. Тогда я расценивал бы каждое критическое замечание как опасность, и весь процесс взаимодействия был бы ориентирован на этот неприятный момент. Так что, пытаясь устроиться на работу, не ставьте своей целью получить работу особенно если вы хотите ее получить. Результат зависит от множества факторов, которые в конечном счете не подвластны вашему контролю, включая количество претендентов, их квалификацию, знакомство с дочерью босса и так далее. На самом деле лучше попытаться получить как можно больше отказов. Предположим, что на каждое приемлемое предложение о работе в вашей профессии в среднем приходится от 10 до 15 собеседований. Такова типичная ситуация среди моих знакомых, кто в последнее время находился в поиске работы. Это означает, что для того, чтобы найти работу, которую вы хотите, нужно получить от 9 до 14 отказов. Поэтому каждое утро говорите себе «Сегодня я постараюсь получить как можно больше отказов». И получая отказ, вы можете сказать «Я сегодня успешно выполнил задачу. Это продвигает меня на шаг ближе к цели». Пункт 8. Другой способ преодолеть перфекционизм предполагает взятие на себя ответственности за свою жизнь и установление строгих временных ограничений на все ваши действия в течение недели. Это поможет изменить точку зрения, сосредоточиться на потоке жизни и наслаждаться им. Если вы перфекционист, то, вероятно, вы к тому же настоящий прокрастинатор, потому что настойчиво требуете от себя, чтобы все было сделано как следует. Секрет счастья – устанавливать скромные цели и достигать их. Если хотите быть несчастным, всеми силами цепляйтесь за ваш перфекционизм и прокрастинацию. Если хотите что-то изменить, то, планируя утром свой день, решите, сколько времени хотите уделить каждому роду занятий. Заканчивайте заниматься каждой задачей в намеченное время, независимо от того, выполнили ее или нет. И переходите к следующему проекту. Если вы играете на пианино и, как правило, либо занимаетесь по несколько часов в день, либо не занимаетесь вовсе, вместо этого попробуйте играть по часу каждый день. Я думаю, что степень вашей удовлетворенности и итоговый результат значительно улучшатся. Пункт 9. Готов поспорить, вы боитесь совершать ошибки. Что ужасного в том, чтобы делать ошибки? Наступит ли конец света, если вы сделаете что-то не так? Покажите мне человека, который не может ошибаться, и я покажу вам того, кто боится рисковать и отказался от перспективы роста. Особенно действенный способ победить перфекционизм – это научиться совершать ошибки. Вот как можно этому научиться. Напишите эссе «Почему пытаться быть совершенным или бояться совершать ошибки – это нерационально и саморазрушительно». Вот такое эссе написала Дженнифер, о которой я упоминал ранее.